Наставник, сидя на корточках, копался в шкафу. За окном неподалеку стрекотала машинка для стрижки газонов. Чирикали и посвистывали птицы. — Хорошая идея повесить здесь ковер, верно? — сказал Андрей. — Прекрасно, — сказал наставник, поднимаясь. Он вытащил из кармана носовой платок и вытер руки. — Только торшер я бы поставил в тот угол, рядом с телефоном. и телефон нужно белый». «Белый мне не полагается», — сказал Андрей со вздохом. «Ничего», — сказал наставник, — «вернешься из экспедиции, будет у тебя и белый». «Значит, это правильно, что я согласился идти?» «А у тебя были сомнения?» «Да», — сказал Андрей и погасил окурок в пепельнице, — Во-первых, мне не хотелось, просто не хотелось. Дома хорошо, жизнь наладилась, много работы. Во-вторых, если говорить честно, страшновато. «Ну — Ну-ну-ну, — сказал наставник. — Нет, в самом деле, вот вы, вы можете мне сказать, с чем я там встречусь? Вот видите, полная неизвестность». Десяток страшных изиных легенд и полная неизвестность. Ну и плюс все прелести походной жизни. Знаю я эти экспедиции. И в археологических я бывал, и во всяких прочих. И тут, как он и ожидал, наставник спросил с интересом, «А что в этих экспедициях? Как бы это выразиться? Что в них самое страшное, что ли?» Самое неприятное. Андрей очень любил этот вопрос. Ответ на него он придумал очень давно и даже записал в книжечку и впоследствии неоднократно использовал его в разговорах с разными девицами. «Самое страшное, — повторил он для разгону, — самое страшное — это вот что. Представьте себе палатка, ночь». Пустыня вокруг, безлюдье, волки воют, град, буря. Он сделал паузу и посмотрел на наставника, который весь подался вперед, слушая. «Град, понимаете, с голубиное яйцо величиной, и надо идти по нужде!» Напряженное ожидание на лице наставника сменилось несколько растерянной улыбкой, потом он расхохотался — «Смешно», — сказал он. «Сам придумал?» «Сам», — гордо сказал Андрей. «Молодец, смешно». Наставник опять засмеялся, крутя головой. Потом он сел в кресло и стал смотреть в сад. «А хорошо здесь у вас, на белом дворе», — сказал он. Андрей обернулся и тоже посмотрел в сад. «Залитый солнцем зелень». Бабочки над цветами, неподвижные яблони, А метрах в двухстах за кустами сирени Белые стены и красная крыша соседнего коттеджа. Иван в длинной белой рубахе неторопливо Покойно шагает за стрекочущей машинкой, А его младшенький семенит рядом, Ухватившись за его штанину. — Да, Ван обрел покой, — сказал наставник. — Может быть, это и есть самый счастливый человек в городе? — Очень может быть, — согласился Андрей. — Во всяком случае, про других своих знакомых я бы этого не сказал. — Ну, такой уж у тебя сейчас круг знакомых. возразил наставник ван среди них исключение я бы даже просто сказал что он вообще человек другого круга нет твоего